Глава 5. Айрам, Игнис, Астом, рявкнул Иронимус и свирепый порыв горячего ветра, в который маг влил изрядно силы, пронёсся над орлом и лисой, разгоняя туман. Черт бы его побрал! выругался воздушник, посмотрев на острую мордочку лисы, что словно усмехалась, глядя с постамента на его потуги. На смешко, конечно, кажущееся. Тренированный взгляд мага заметил бы малейшее изменение, которого не было. Прекрасно понимал, что это субъективное ощущение и понимал его причину. Еще бы ему не возникнуть. Ветер пронесся отнюдь не в первый раз и даже не в десятый. Рвалась и выметалась эта туманная дрянь легко. Вот только так же легко вновь начинала сгущаться и ползла со склона. С момента внесения рун допуска для гномов облако, появившееся на вершине горы, раз за разом возвращало свои размеры и вновь неумолимо ползло вниз. Явного вреда заглушке от этого не было, но дальность заклинания уменьшалась, и чтобы подпитывать магическую линзу силой, иронимусу постоянно приходилось подходить вплотную. И что с этим делать, понять невозможно. Ветер любит обширные пространства и свободу, но в скалах и ущельях Лазадель он быстро терял силу. А то и вовсе завивался ненужными вихрями, что выдувая туман из одного места, тут же притаскивали его из другого. Более-менее терпимо работал лишь горячий ветер, но он требовал огня. Огонь же требовал вкладывать непропорционально много магии. Чёрта с стихии, проворчал Эронимус с досадой. Чем плоха стихийная магия? Так это тем, что специализация на одной создаёт проблемы для овладения другой. И воздушному магу даже родственные заклинания огня даются труднее. В воздушной я велик, но в огненной не дотягиваю, приходится признаться даже до мастера. Флуктум, Игнис. Рыкнул маг, и вверх по склону рванулась огненная волна. Остатки мха и уже обугленная предыдущими заклятиями вездесущая виноградная лоза вновь зачадили, наполняя воздух запахом гари. Щупальца туманом мгновенно пожрало огнём. Туча на вершине, как живое существо, втянула их, но и два огненный вал, что пронёсся метров на 20 вверх по склону погас, с вершины вновь причудливо переплетаясь потянулись сырые щупальца. Ираним уснул руку в карман, пошелестел горстью кристаллов и задумчиво извлёк один. Простой маленький пероп, дешёвый кристалл тёмно-красного цвета, но расходуется, и от огня тут пользы ещё меньше, нежели от воздуха. Нет, извините, гномы, но на следующую заглушку руны допуска вам ставить не буду, обойдётесь. Стражники, сидящие внизу, уже даже не обращают внимания на валы огня, проносящиеся по склону. Знают трисут игральные кости в стаканчиках. Простые забавы простых существ. Мак прищурился и посмотрел на глыбы неподалёку. Две наклонены друг к другу, а под ними пятачок камня, на котором сел в медитацию гном. Если не помнить, что он туда уселся, и не заметишь. Сама гора, казалось, стремится сбросить его в взгляд с про구나 в разлом. Видимо, это как-то связано с его уходом в другой мир. Более того, и Эронимус ощущал категорическое нежелание концентрировать внимание на этом факте. И лишь дисциплинированное сознание мага заставляло раз за разом возвращаться и смотреть на гнома, сидевшего,скрестив ноги, как каменное изваяние. Тут только твоя телесная оболочка горна, только оболочка. Где же сейчас находишься ты сам? И ведь я совершенно не чувствую никакой энергии. Макс с досадой отвернулся. Очень неприятно было ощущать, как железная концентрация внимания, без которой магом стать невозможно в принципе, рассеивается, как тот же туман под лучами солнца. Ирониус перевел взгляд на светила, которые сегодня весь день светят сквозь высокую дымку перьевых облаков. И выходит у него это слабовато. Впрочем, соседние склоны гор просматриваются отлично. Так что причина здесь явна в дополнительных рунах, внесенных в заглушку для гномов. Да, заблокировать все три алтаря лавы. Верно, на неделю было суровым обещанием. И я, конечно, его сдержу, ибо обязан. Но факт, гномам доступ придётся закрыть. И начало задел на 3 недели станет туманной столицей всего баронства Арнского, если, конечно, гном не найдёт решения проблемы. От камней раздался тяжёлый вздох, и взгляд Эронимуса тут же нашёл тяжело распрямляющего ноги горна. Я рухнул в капсулу едва дыша от усталости. Но радужный водоворот входа прошёл нормально. Одновременно отключилась тяжесть свинцом залившие перетренированные конечности. Надеюсь, полная расслабленность капсулы зачтётся в реале за отдых, пробормотал я и тут же натолкнулся на испытующий взгляд мага. Я бросил взгляд на таймер и с облегчением выдохнул. У меня есть ещё аж 15 минут. Шестерёнки загрузки на месте баффа Сила Реала вращались. Система пока не пересчитала мои новые параметры. Однако окошечко ББ уже докладывало, что без малого 1000 на счету уже есть. Я помахал рукой. Всё удалось, уважаемый Иронимус. Сейчас я попробую что-нибудь с этим. Я указал на серую дымку, которая, похоже, здесь прописалась. Сделать под вашим чутким руководством. Макс сделал приглашающий жест, а я отправился к алтарю. Линза заглушки уже явно доживала последние минуты. Из выпуклой двусторонней она стала вогнутой, как серп убывающей луны, а магические знаки, что раньше проплывали под ней величественно и плавно, метались внутри, как мальки в мелкой лужице, словно имели сознание и понимали, что существовать им осталось недолго. С некоторой опаской, всё-таки не 100-процентная гарантия создания, я вызвал интерфейс алтаря. Но через пару мгновений и с облегчением выдохнул. Вы получаете скрижаль заклинания тумана первого уровня. Выглядела она как полупрозрачный кусок пластика, внутри которого плавало бесформенное пятно, что, видимо, и символизировало этот самый туман. Мак прищурившись посмотрел на догорающую линзу и спросил: ну так что же, гном? Внимание, бесплатные магические искрижали являются именными заклинаниями. Вы не можете передавать и продавать их игровым и неигровым персонажам. Они невидимы никому, кроме вас. Желаете активировать? Да? Нет. "Да", буркнул я, слегка досадуя на невозможность передачи. Спихнуть на мага это туманное дело не получится, да ещё объяснять придётся. Иконка тумана удобно легла в слот, и я всмотрелся в разом появившиеся объяснения. Активация заклинания происходит посредством фразы "Не было с хики". Первое слово подготовляет заклинание и позволяет его двигать на местности курсором. Второе активирует. Иронимус меня, к счастью, дергать не стал, лишь посмотрел на пустоту у меня между рук и кивнул несколько разочарованно, сказав: "Все ясно. Именное заклинание первого уровня. Передать ты его не можешь. Впрочем, это в последствии решаемо. Покажи, как оно работает." Я чувствую себя глуповато, простёр руки и сказал. Неулось. Тут же в десятки метров появился курсор в виде трёхмерной системы координат, что послушно двигался по веноиз ладонем. На местность наложился овальный контур, который и предположительно накроет облачко. Пальцами вытягивая координатные стрелки, я сформировал его сначала в плоский блин, потом в тонкий столб 10 м высоты, и не получив от системы никаких предупреждений насчёт печати демонов, добавил: Хике Холодок щипнул кончики пальцев, и синяя полоска маны чуть уменьшилась. В то же мгновение передо мной возник огромный туманный смерч размером раз этох в десять больше предполагаемого, а в логе посыпались сообщения: "Внимание, создание заклинания в благоприятных условиях плюс восемьсот пятьдесят процентов объема и устойчивости. Внимание, достижение первый маг гномов плюс пятьдесят процентов скорости обучения магии лаверны плюс пять тысяч опыта. Вы получили". уровень. Иронимус, что только что стоял, подозрительно шевеля кустистыми бровями, просиял и затараторил, совершенно не заботясь о имидже. Прекрасно, двойное заклинание школ воздуха и воды, да ещё центр стремительный с физической подпиткой. Э, чего? Ошарашенно спросил я. Иронимус же ткнул пальцем в туман на склоне, что как живой пополз, всасываясь в туманный столб. Одновременно облако у вершины отступало и съеживалось. Мак нетерпеливо повторил: "С внешней подпиткой. Смотри на тучу". Так, так. Любопытно, сколько же он может вобрать? Мак оббежал вокруг неторопливо вращающегося столба и крикнул мне: "Время устойчивости заклинания". «Эм...» Я глянул на счетчик действия и ответил: "Еще шестьдесят пять секунд". Ироним ускрутонал посох и бесстрашно ворвался в центр смерча, почти исчезнув из вида. До меня донеслись его довольные комментарии: "Должно хватить". "Так, влажность девяносто процентов, с учетом притока тумана, нужно еще десять секунд". Мак вынорнул обратно. Мантия у него поблескивала как свежевымытый плащ дождевик. Борода слиплась сырыми клочьями, но похоже, энтузиаста науки это ничуть не беспокоило. Он простер руку и сказал. 3 2 1 Аква фладжелум. Блестящая гибкая плеть метнулась из его ладони и ударила в центр туманного смерча. Огромный столб тумана разом поблёк и с плеском опал тысячами капель. Во все стороны брызнула вода, словно с неба опрокинули огромную бочку. Мага окатило с ног до головы, но тот лишь довольно захохотал и перевёл на меня горящий энтузиазмом взор. Великолепно. Ты понял, гном? Какое красивое решение. Я развел руками и кивнул. Великолепно, уважаемый Иронимус, вы на высоте, прекрасно. Когда не понимаешь каких-то действий клиента, которыми он явно гордится, лучше соглашайся. И за умного сойдешь, а там и причина восторга прояснится. И цифровое существо меня не разочаровало, отреагировав совершенно так же, как и обычное из мяса и костей. Мак объявил: при достижении влажности 100 процентов достаточно простейшего заклинания воды, чтобы обратить огромный фрагмент тумана в воду. Достаточно создать центр конденсации. Ах, ладно, гном, ты должен выучить заклинание водяной плети. Сейчас. Волшебник наклонился и решительно оторвал от своих загнутых туфель синий камушек. Посмотрел сквозь него на небо и подбросил на ладони. Сапфир подойдёт. Не самый лучший вариант, но неплохой. Горящий энтузиазмом Мак произнёс на распев длинную фразу, и меж его раскрытых ладоней появилась скрежаль водяной стрелы первого уровня. Я и глазом моргнуть не успел, как Ираним усунул мне камень и потребовал Выучи, поддавшись напору, я кликнул согласии, и в слоте рядом с туманным заклинанием возник ярко-синий кубик с бьющимся внутри фонтанчиком. Однако в ту же секунду его край пополз красными зубцами, и поверх него приступила ухмыляющаяся рогатая морда. Внимание, вы не можете использовать это заклинание в связи с расовыми ограничениями. Это сообщение я я озвучил воздушному магу. Тот с досадой цокнул языком. Ах, да, ты же гном. Ну, тогда поступим иначе. Иронимус щёлкнул пальцами, и у меня перед взглядом появилось задание. Ежедневный контракт магом раз и гном. Уничтожать очаги тумана, указанные на карте города Лазадель. Награда 100 плюс опыта в зависимости от объёмов. А Иронимус продолжал. Я поместил контракт на доску объявления замка. Так что все, кто может поспособствовать выполнению, его получат. Почувствов, что тут можно поторговаться, я покачал головой. Уважаемый Иеронимус, многие гномы в ближайшее время постараются овладеть туманом. Однако нам потребуются в напарники и маги, владеющие водяными заклинаниями, а всего за сотню опыта на каждого. Веско сказал Иеронимус, но я не сдался и кивнул. Даже на каждого маловато. Линза над алтарем лопнула, и освобожденный оранжевый столб энергии рванулся в небо. Иранимус пошелестел чем-то в кармане мантии и кивнул: «Ладно, добавим опыта и мою благодарность. Изменение условий задания: двести плюс опыта на каждого и ноль целых пять десятых плюс репутации с великим магом города Лазадель за каждое задание. И Ронимус скрестил руки на груди и упрямо сдвинул брови. Стало ясно, что торговаться дальше не стоит. Однако надо ковать железо со всех сторон. Я вкратце его сказал. А ведь у гномов еще вот-вот будет еще заклинание успеха и азарта, чтобы они не значили. Полагаю, что пригодятся. Мак посмотрел в небо, расчесал бороду растопыренными пальцами и кивнул. Бесполезной магии не бывает. Показывай их мне гном. Я научу делать скрежиля и дам гномам базовые знания магии. Мак город Лазадель и Иронимус примет любого гнома подгорного, владеющего заклинаниями, и преподаст начальный курс магии Росланд. Следующее мгновение я увидел протянутую для рукопожатия руку рослого человека и осторожно сжал его пальцы. Мак же щелкнул пальцами и курильницы с благовониями взвелись в воздух, описали круг вокруг алтаря и исчезнув в мешке с лямками, что сам собой распахнулся, принимая их внутрь. Оранжевый столб над алтарем исчез, а мне прилетело сообщение: Вы вернули поток силы в русло. Награда: три тысячи опыта плюс десять репутации Славерной. Внимание! Внимание, вы получили право вызвать богиню. Бонус вызова не ограничен временем. Выбери момент с толком, гном.